Новосибирская зона отчужденных пространств. Спустя час после пульсации. Шелест открыл глаза. Попасть под удар пульсации и выжить удавалось немногим из сталкеров. Он сел. Корка окалины, покрывающая бронескафандр, посыпалась на землю. Импланты по-прежнему сбоили. со стоном перевернувшись на бок, он увидел серое, клубящееся небо, показавшееся ему до боли родным а панорама заросших металлокустарниками руин, над которыми царили древовидные автоны, мирным ландшафтом. Он сел, ощупал контейнер со скоргиумом. Все на месте. В раскидистых кронах металлических деревьев зияла огромная прореха. Часть ветвей была плавлена и все еще источала жар. Только сейчас Шеллист обратил внимание, что очнулся на скате внушительной воронки, в центре которой возвышалась остекленевшая утратившая угловатые формы глыба бетона. Чуть поодаль, лицом вниз, лежал сталкер, в такой же, как у него, оплавленной, покрытой вкаленной боевой броня. «Кто? Монгол или Макс?» Шелест собрал все силы, встал, с трудом удержав равновесие. Сервомускулатура брони скафандра едва работала, большинство приводов были повреждены. Ему пришлось затратить немало усилий и времени на преодоление смехотворно малого расстояния, отделявшего его от лежащей вниз лицом фигуры. Наконец он добрался до сталкера, перевернул его, отстегнул покоробленный визор гармошлема. Монгол Шелест склонился над бесчувственным телом. Неужели мертв? Забыв обо всем, он сконцентрировался на бионическом воздействии. Прошло минут двадцать, прежде чем Монгол начал приходить в сознание. его веки дрогнули Черты лица исказились. Возвращение в мир живых было мучительным. «Шелест!» — слабо прошептал он, едва шевельнув пересохшими губами. «Где?» «Макс?» «Не знаю». «Молчи. Тебе сейчас нельзя напрягаться». «Где мы?» Монгол был упрям. Едва придя в сознание, он попытался сесть. «Думаю, в новосибирской зоне», — ответил Шелест, помогая ему приподняться. «Вот так. Сиди, не шевелись пока что». «Почему Новосибирск?» Монгол с трудом обвел взгляды металлический лес. «Я зафиксировал переговоры двух патрулей Ковчега», — скупо пояснил Шелест. «И что будем делать? Надо искать Макса. И Тим куда-то пропал». Монгол попытался встать, но тщетно. Сочленение его брони оплавило, руки и ноги не гнулись, да и сил не было. «Куда ты рвешься в таком состоянии?» Сталкир прекратил тщетные попытки. «Шелест, что произошло?» подземная пульсация монгол веришь я понятия не имею все из за образца скоргиума подумав добавил он или из за того что мы потревожили в коррабление дестабилизировали энергополе понимаешь нужно снять показания ладно проехали насадил его монгол он пошарил взглядом вокруг себя негромко выругался автомат потерял когда тамбура будем добираться никуда мы не пойдем — ответил Шерест. — Место здесь глухое. Энергополя далеко, так что механоиды досаждать не будут. Мне Хантер особый чип связи выдал. Сейчас запрошу группу эвакуации из Ордена. — Думаешь, они придут? — Придут. Можешь не сомневаться. Манголов попытался шевелиться, но лишь скрикнул от засевшей внутри боли. — Вызывай. Несколько часов продержимся. Может, Макс и Летим за это время на связь выйдут. Как думаешь, они живы? Макс очнулся в кромешной тьме. Его мечта рухнула. Тим, Монгол, Шелест. Он мысленно звал их, пытаясь получить отклик на частотах М-связи. Бесполезно. Сталкерская сеть недоступна. Не сканируется ни одного активного сигнала. Как будто он остался один, замурованный в глухом склепе. Макс помнил, как Тима объяли языки зеленоватого мерцания, унося в неизвестность. Где выбросить его узел — Оставалось лишь гадать. Судьба монголая Шелеста вообще неизвестна. Импланты медленно восстанавливали работоспособность после глобального сбоя. Постепенно в рассудке Максима начали появляться контуры окружающих его предметов. Он вздрогнул. Это не подземелье и не разгромленный комплекс стража. Перед мысленным взором Макса формировалась совершенно нереальная картина. Будто его отбросило назад во времени, в ту жизнь, что было до катастрофы. Он лежал на полу, сравнительно небольшой, со вкусом меблированной комнаты. Расширитель сознания фиксировал наличие смежных помещений, лестничной клетки, шахты лифта. Я внутри сохранившегося здания... Он попытался расширить сферу эффективного сканирования, но внезапно натолкнулся на неотдалимую преграду. Стены многоэтажного дома, погребенного под конической горой обломков, просматривались смутно. За ними... Кроме нагромождения бетонных глыд не ощущалось ничего. Пустота. Или энергетическая аномалия наподобие той, что законсервировала зыбучий холм, — подумалось ему. Надо что-то делать, как-то выбираться отсюда. Он пошевелился и тут же непроизвольно зажмурился от яркого, вспыхнувшего под потолком света. Через некоторое время Макс осторожно приоткрыл глаза. Расширитель сознания не обманывал. Он сел понимая, что находится в гостиной просторной четырехкомнатной квартиры, явно относящейся к разряду элитного жилья. Удивительным было другое. Здесь ничего не пострадало в момент катастрофы. Внезапно заработавшее освещение говорило о полной справности бытового комплекса аппаратуры. Детектор движения включил не только декорированную под старину люстру, но и другие приборы. Он осмотрелся. Возникло ощущение, что хозяева отлучились на минуту и сейчас вернутся. Настенные экраны, заменившие в новостройках окна, работали. На столе лежала раскрытая книга. Имитация древнего бумажного издания, исполненная в нетленном пластике. Даже газированный напиток в высоком, играющем на свету бокале не испарился, будто был налит только что. Макс еще ни разу не сталкивался с консервирующими свойствами энергополя, но интуитивно догадался что первозданный вид квартиры, идеальная сохранность предметов, работающие электроприборы и застывшая в бокале жидкость напрямую связаны с мощным и равномерным потоком энергии, проходящей сквозь здания. «А может, это и есть аномалия холма?» — обожгла его внезапная мысль. Но как я сюда попал? Стоило лишь сконцентрироваться, как память взорвалась брызгами событий. Свет. Я шел к нему. Но что случилось потом? Зеленоватое пламя пульсации. Зрачки Макса расширились, стало тяжело дышать. Он не успел ничего предпринять, но искажение обошло его, омывая со всех сторон, а затем и стаяло, оставив в темном помещении дымящиеся обломки мечты. Светлый тоннель превратился в мрачный склеп. Макс трудом вернулся в реальность, взглянул на свои руки. Оплавленная броня. Въевшаяся в материал бронекостюма вкрапление диких колоний скоргов он смутно припоминал как шел по раскаленным тоннелям карабкался вверх то теряя сознание то вновь приходя в себя последнее что удалось вспомнить была массивная дверь в каком то подвале за которой он увидел неповрежденный лестничный марш как я нашел дорогу макс отстегнул теснувшиее проекционное забрала боевого шлема затем прилагая немалые усилия расстегнул оплавленное крепление содралл себя оставший тяжкое бузый бронекостюм. Оплавленные элементы брони, разбросанные по комнате, смотрелись на фоне уютной обстановки зловеща, словно мифическое чудовище сбросило тут себя обгоревшую шкуру. В стереообъеме на стенах экранов простирались нереально красивые пейзажи. С одной стороны горы, с другой – кромка прибоя, фрагмент песчаного пляжа, с третьей – цветущая степь. Он подошел к столу, коснулся книги, перевернул ее. На обложке была изображена мертвая, потрескавшаяся земля. На заднем плане, придавленные свинцово-серыми небесами, виднелись руины. Большую часть пространства застелал зловещий гриб ядерного взрыва. «Постапокалипсис. Сага выживших» – прочел название книги. Макс стоял, не понимая. Потерял он мечту или обрел ее вновь? Наверное, ему нужно было побывать тут. Оказаться среди нетронутого интерьера, принадлежащего к прошлой жизни, чтобы окончательно понять, насколько сильно отчужденное пространство изменили его. Да, он сломался после катастрофы, превратился в бродягу, потерял всякое уважение к себе и окружающим, жил инстинктами, будто зверь. Потом изнывал от ужаса, попав сюда, в жуткий мир внутри мира. Максим переродился. С него живьем содрали шкуру, превратили в нечто... Попытались отнять рассудок, раздавить, превратить в куклу. Но не вышло ведь. Не вышло? Горькая гримаса исказила его черты. Я выжил. Научился ценить вкус глотка чистой воды. Я знаю цену каждому своему вдоху. Меня раздавили, но я встал. Куда я хотел уйти? Во внешний мир, где самый ужасающий из бестселлеров лишь бледная тень по сравнению с одним прожитым тот днем? Он еще раз обвел взглядом уютную комнату. Дверь прошлой закрылась. Он понял, что предел его стремлений уже давно не ограничивается мягким диваном, банкой пива и страшненькой сказкой на ночь. Ступени уводили вверх. Несколько сумеречных лестничных маршей, каждый шаг, в такт глухим, неровным ударом сердца, пока стены внезапно не начали изламываться трещинами. Серый свет ударил косыми столбами сквозь проломы, и Максим, поднявшись по искаженным пулисациям ступеням, внезапно вышел на уровень верхнего из уцелевших этажей. Огрызки оплавленных стен разбегались в стороны, замыкая в своеобразный периметр жуткий, тщательно ухоженный садик из сросшихся с арматурой металлорастений. Сердце Макса билось все чаще, глуше. Седые облака текли по кругу, омывая фрагменты стен ибеса искажались опускаясь так низко что до них легко было дотянуться рукой никого он в смятении осмотрелся все в точности повторяло видение из его снов в углублении просевшего перекрытия ртутно поблескивал металлический прудик в стороне чуть правее пузырились лужицыфррича. На небольшой полянке в окружении титановых лоз, растрепанной путанки, адского шиповника и еще нескольких неизвестных Максу металлорастений стоял стол. На нем в хрупкой, тонкой, высокой фарфоровой вазе серебрялись веточки с созревшими капсулами Рядом лежали две плазменные гранаты, раскрытая на середине книга, пустая чашка. Он замер. В душе Макса царило смятение. Он внезапно понял. Это она вывела его из гибридных подземелий, указывая путь, заставляя вставать и идти, когда уже не оставалось сил. Она изгибалась над его головой атакующими плетями металлических лиан. Она закрыла его от удара микропульсации в момент, когда рушился комплекс стража. Она любила его. Горько, отчаянно, беззаветно. С того рокового момента, как их души случайно соприкоснулись в едином информационном поле техноса. Но что я скажу ей, что потерял друзей, пережил очередное предательство, не смог, не успел дотянуться до единственной адекватной установки стража, которая и была светлым тоннелем, что нам никогда не покинуть отчужденных пространств, и последняя мечта рухнула. «Макс...» Он вздрогнул, медленно повернулся. И она стояла в двух шагах от него. Ветер трепал ее легкое платье. Ерошил волосы. По лицу скользили едва уловимые металлизированные пятнышки. «Макс...» Она первой шагнула к нему, коснулась его лица дрожащими пальцами. «Я хочу уйти отсюда». «Зачем? Чтобы погибнуть? Убивать других?» Глухая напряженно спросила он. «Искать несуществующий смысл в этом хаосе механической эволюции? Нет. Это наш мир» тихо произнесла Яна. И в нем больше смысла, чем ты думаешь. Холм, клетка, а я хочу жить, жить как ты. Ее пальцы коснулись застывших, изуродовавших лицо Максима металлических стяжек, и те вдруг размягчились, превращаясь в пятна. Затем как будто впитались в кожу, разглаживая, восстанавливая его черты, возвращая способность к мимике. Глаза Яны лучились счастьем обыкновенным человеческим счастьем от того, что он тут, рядом, живой, напряженный, растерянный, прошедший через ад. Макс из ее отчаянных снов, единственный, кто поверил в ее существование и, очертя голову, бросив всё, пошел на свету ускользающей, безнадежной и практически нереальной надежды. Их взгляды встретились, пальцы сплелись. Низкие облака скользили по кругу темнее, пытаясь замкнуть в непроницаемый кокон две человеческие фигуры. Аномалия зыбучего холма змеилась искажениями, как будто кто-то в недрах таинственного узла с удивлением и страхом осознал в этот миг. Есть нечто, не поддающееся оцифровке. Последний рубеж обороны человеческих душ. Чувство, не подвластное логике, не имеющее аналогов в мире машин. Чувство, определяющее, что ты все еще человек. Эпилог. Неизвестная точка пространства. Я прошел, прошел, прошел. Спасительная мысль билась в рассудке Тима, не позволяя ему отчаяться. Свет погас. ослепительное искажение, пронесшееся потеснение подземного уровня, исчезло. Он упал, затем вскочил, побежал, двигаясь наугад, спотыкаясь, падая и снова вставая. Ужас и надежда толкали Тима вперед. Он не понимал, где оказался. Похоже, что пульсация выбросила его в ином уровне подземелий. Гонта заставил Тима снять бронескафандр, и сейчас на нем осталась лишь легкая сталкерская экипировка, оснащенная дыхательной маской и слабенькими сканерами. Но именно они, передавая на чип мюфона смазанную нечеткую картинку в зеленовато-серых тонах, позволили ему сориентироваться. Длинный. Теряющийся во мраке железнодорожный тоннель. Огромные полуразрушенные ворота, расположенные через равные интервалы. Два рельсовых пути. Похоже на заброшенную ветку метро или какой-то военный объект. Главное, что обнадеживало, это отсутствие металлических растений. Тим верил, что найдет выход. И действительно. Мрак постепенно начал редеть. Далеко впереди появилось мутное светлое пятно. Цвет свет в конце тоннеля. Тима пошатывала от усталости. Силы были на исходе. Ужас от пережитого все еще стыл в груди, но он снова и снова вставал, цепляясь за потрескавшиеся стены, заставляя себя идти. Светлое пятно постепенно приближалось. Тоннель шел с явным уклоном вверх. Створы, утративших герметичность шлюзов, причудливо деформированной энергией и пульсации, не препятствовали продвижению. Огромные ворота в буквальном смысле были размазаны по стенам. «Я вырвусь!» Тим отчаянно верил в легенду. Макс говорил, что светлый тоннель не только очищает организм от скоргов, но и переносит сталкеров за границы аномальных пространств. Окружающая обстановка лишь подтверждала неистовую надежду Тима. Чем ближе становился источник неяркого света, тем меньше повреждений и деформаций встречалось на пути. Словно поток энергии, прокатившийся по тоннелю, постепенно иссякал, терял мощность. Он многому научился и многое узнал. Шелест рассказывал, что энергия пульсации всегда направлена от центра аномального пространства к периферии. Она доходит до барьера и затухает в его границах, заставляя светиться купол куполу плотненного гравитации воздуха. Деформации становилось все меньше. Очередной шлюз, попавшийся на пути, выглядел исправным. Огромные, герметично смыкающиеся створы были открыты. Бледное пятно света стало еще ближе. Оно имело неровные, расплывчатые очертания. Тимп позволил себе короткую передышку. Привалившись к стене, он осмотрелся. «Нигде не видно следов металла растений. А ведь в разрушенном лабиринте коммуникации бункерной зоны они были повсюду. Значит, не врет легенда. Я за границей барьера. Еще немного». Тим, собрав остаток сил, медленно поблел к источнику неяркого света. Тоннель обрывался тупиком. Он остановился, задрал голову. Шаткая проржавевшая металлическая лестница упиралась в осыпь камней и растрескавшихся бетонных блоков. У Тима кружилась голова. Пятно света расплывалось перед глазами. Оно находилось на высоте 5-6 метров. Добраться к нему можно только по ненадежной металлической конструкции. «У меня нет другого выхода», — мысленно подстегнул себя Тим. Свет изливался из пролома в бетонной стене. Узкое пространство едва позволило Тиму вползти в тесный лаз. Пригодились навыки Диггера, и он, преодолев теснину, растолкал руками несколько угловатых бетонных обломков, расширяя выход на поверхность. Камни покатились вниз. Видимо, выход из подземелья располагался на склоне холма. последние усилия и Тим выбрался. Ноги отказывались держать его. Каждый мускул ныл от непомерных физических усилий. Он выполз на склон и замер, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание. Лежа на спине, он раскинул руки. По щекам текли слезы. Над головой простиралось бескрайнее небо, затянутое густой облачностью. Никаких признаков купола-барьера. Я жив. Я вырвался. Нужно встать. Встать идти. Тим с трудом приподнялся. Сел, озираясь вокруг. Сердце глухо и неровно ударило в груди. Болезненно замерло. Перед глазами все помутилось. Нет. Такого не может быть. Он сморгнул, но видение не исчезло. Сделав судорожный вдох, Тим плотно зажмурился, мысленно сосчитал до десяти и снова открыл глаза. Низкие облака плыли над пепельно-серой землей. По правую руку у к небесам вздымался мутный, опоясанный с полохами энергетических разрядов вихрь. Если верить показаниям сканеров, до него километров пятьдесят, не меньше. Куда же в таком случае подевался барьер? Тим повернул голову. Поверить своим глазам означало признать, что сошел с ума. Над унылой, исковерканной равниной, царили рощи исполинских металлических деревьев. В нескольких километрах от холма, от горизонта до горизонта, протянулось невысокое дугообразное сооружение из серого материала, похожее на низкую дамбу. За ним виднелись устремленные ввысь постройки необычных стреловидных ажурных форм. Обескураженный, растерянный взгляд Тима зацепился за огромный щит, прикрепленный к одной из ажурных конструкций, и сканеры экипировки автоматически взяли увеличение. Корпорация Сибирь шахта добычи Скоргиума номер 5, основанная в 2104 году. В груди Тима медленно разливался холод. Губы мелко дрожали. Рассудок отказывался верить увиденному. Все происходящее казалось бредом. Он привстал опираясь на руку, пошатнулся, выпрямился. Ажурное сооружение, защищенное невысокой, протянувшейся на десятки километров дугообразной отливкой, выполненные из похожего на бетон материала, возвышались над металлическими деревьями. Несколько шахт по добыче скоргиума... Тима начала трясти. Этого не может быть. Растерзанные обрывки мыслей бессильно бились в воздухе. Я не верю. Я не мог попасть в будущее. И само будущее не может быть таким. Взгляд скользил по окрестностям. Исковерканная земля. Опаленная изрезанная сетью полуразрушенных укреплений, усеянная ржавеющими остовами ищадей техноса. мёртвая равнина от горизонта до горизонта. Никаких признаков жизни. Под сенем металлических деревьев, соединенные с ними толстыми жгутами, свитами из побега металлических лиан, застыли приземистые, обтекаемые конструкции. Тим невольно заострил внимание на странных, вызывающих поблескивающих сооружениях, И сканеры снова взяли увеличение, показывая все новые, новые подробности. Все объекты, застывшие на выровненных площадках под сенью металлических деревьев, имели одинаковую форму и размеры, но находились в разной стадии готовности. Они состояли из сложных сетчатых каркасов. Другие уже имели внутренние перегородки, разделяющие их на отсеки. Третьи были частично обшиты сегментами бронеплит. Подле одной из площадок он заметил покосившийся рекламный щит. «Мы выращиваем космические корабли, чтобы вы могли покинуть умирающую планету. Корпорация Сибирь-Скоргиум, лидер гипертоннельных перевозок». Тим судорожно всхлипнул. Он все еще отказывался верить в происходящее, но взгляд уже бессознательно искал ответ на вопрос. Куда подевались люди? Очередную металлическую плиту с выдавленной на ней предупреждающей надписью Он заметил на серой полоске изгибающейся дугой дамбы. Внимание! Запретная зона. Граница пространственно-временной аномалии. Выход за пределы защитного периметра запрещен. Пространственно-временная аномалия. Значит, тоннель ведет не на свободу? Он уходит в будущее? Уму непостижимо. Он снова взглянул на конус гигантского торнадо, ясно различимый там, где небо сливалось с землей линией горизонта. Барьеров нет. Они исчезли. Тим сел. Ноги не держали его. Под руку попался какой-то овальный предмет. Он машинально сжал его в пальцах, затем вздрогнул, взглянул. Что же это такое? Овальный жетон из серебристого металла с несколькими вкрапленными микрочипами. В нижней части лаконичная надпись. Убежище шахты номер пять. Пропуск сотрудника корпорации «Сибирь Скоргиум». Тим несколько секунд смотрел на странный жетон. Затем зажал его в руке, отчаянно подумав «Все, теперь я точно пропал». Совершенно один в изменившемся до полной неузнаваемости мире. тем просто не смог вынести такого внезапного, вмиг уничтожившего все надежды оборота событий. Он сидел на склоне холма в полной прострации, вновь и вновь смаргивая, в тщетной надежде, что жуткое наваждение исчезнет, сгинет. Но все оставалось на своих местах. Ажурные шахты по добыче Скоргиума возвышались над лесом металлических деревьев. На выровненных площадках застыли частично выращенные из каких-то особых автонов космические корабли. Следы глобальной битвы между людьми и техносом виднелись повсюду. Озираясь, Тим терял последние капли надежды. Ему было страшно. Он понятия не имел, что делать теперь. Ни людей, ни механоидов, ни единой живой души вокруг. Да и чип Мьюфона глухо молчал, не получая сигналов ни на одной из частот. Внезапного горизонта, там, где вздымался к небесам Исполинский мутный смерч, зародилась вспышка зеленоватого сияния. Пульсация. Только ее мне сейчас не хватало. Тим скачал. Надо бежать, прятаться. Но куда? В тоннель. Назад, в тоннель, под землю. Он без труда отыскал отверстие в склоне холма, ведь он отошел от него всего лишь на несколько шагов. Сердце бешено билось в груди. После пережитого шока сознание утратило четкость. Он запаниковал и застрял в узкорасселении, ведущей к шаткой металлической лесенке. Вал пульсации, постепенно затухая, катился к дугообразному сооружению, на котором была закреплена та самая, предупреждающая об опасности табличка – граница пространственно-временной аномалии. Изумрудное сияние волной окатило холм. Тим извивался отчаянно пытаясь пролезть через теснину расселины, когда вдруг ощутил странное покалывание во всем теле и, потеряв опору, полетел вниз, в темноту. Удара о землю он не почувствовал. Сознание вернулось к Тимурецкой болезненно. Боль пульсировала в боку. Каждый вдох давался с трудом. Перед глазами плавал красноватый сумрак. Упал. Наверное, сломал ребра. «Почему меня покачивает?» Откуда этот красноватый свет? Что за тени вокруг? Внезапно одна из теней склонилась над ним. Он сжался, ожидая чего-то ужасного, и вдруг увидел расплывшееся в улыбке веснущатое лицо за прозрачным забралом боевого шлема. «Очнулся, визончик!» Сержант пересел рядом с носилками. Теперь Тим отчетливо рассмотрел знаки различия российских изоляционных сил барьерной армии. «Где я?» Слабо прошептал он. «Да все нормально. Под завал ты попал. Случайно на тебя наткнулись. Куда же вы экстремалы все лезете? Жизнь вам недорога. Ну что там, в полуразрушенной подземке интересного? Или ты за барьер в новосибирскую зону хотел пробраться?» У Тима вновь все помутилось в голове. «Барьер? На месте?» — с трудом выдавил он. «А где же ему быть? На месте, конечно!» — усмехнулся сержант. «Ты, наверное, головой здорово стукнулся, парень». «Звать-то тебя как? Откуда сам?» «Тимофей. Из Питера я». о Так что ж тебя в Сибирь-то понесло? В Питере, что ли, руин не хватает? Или в Сосновом Бору уже интересно Тим промолчал. «Ладно, отдыхай, Горемыка. Капитану нашему все расскажешь. И если не врешь, домой к маме с папой отправим. Хотя подозрительный ты. Экипировка сталкерская. Но поражения с коргами нет. Мы тебя сканировали «Господи!» Тим вспомнил жуткие картины будущего, что пригрезились ему. Это был бред. Как хорошо, что это был бред. Я в своем времени. Я прошел через светлый тоннель. Меня подобрали военные. Они сказали, что скоргов не обнаружили. Значит, все удалось. Я вырвался. В этот момент бронемашина остановилась. «Выгружаемся!» — скомандовал сержант. «Парнишки, помогите!» Мутный купол барьера отсекал горизонт. Мертвенное свечение заливало окрестности. «Стой здесь!» Сержант кивнул караульному. «Присмотри за ним, я скажу, ротному доложу». И озирался вокруг, как будто впервые видел небо, землю, деревья. это что ли?» Раздался над духом незнакомый басовитый голос. «Да, засыпало его в старом тоннеле. Наверное, несколько суток без сознания провалялся. Случайно на него наткнулись». «Детектор жизненных форм сработал. Так, откопали? Вытащили?» «Ну давай, веди его в штаб. Там выяснят, что к чему». Вокруг шелестели ветвями сосны, облака разгоняло ветром, в черном небе искрили звезды. Тим едва не заплакал от счастья, уже не вспоминая свое жуткое бредовое видение. Он вернулся. «На подступах к новосибирской зоне отчужденных пространств». «Ну что, Терехов, как ты наш визончик Да все в порядке с ним. Истощен, пережил сильный стресс. В другой раз будет знать, как по старым бункерам лазить. Личность установили, с родителями связались. Да, Тимофей Шагалов. Странная с ним история. Пропал он больше месяца назад. Друзья, говорят, он и еще двое пацанов собирались в рыны Соснового Бора. А как же он тут оказался? Ну, дурное дело не хитрое. Ты же знаешь, капитан, что у пацанов в голове? Ветер, страсть к приключениям. Родители чуть с ума не сошли. Думали, погиб. А он тут, видишь, объявился. Сегодня вечером за ним прилетят. А что с экипировкой? Проверил? Да, обыкновенная, сталкерская. Порядком истрепанная. Наверное, на черном рынке купил. Чип мифона нерабочий у него изъяли. И все? Все. Хитро сощурился сержант. Ну ладно, меня в штаб вызывают. Опять добровольцам за барьер агитировать будут. Сержант Терехов проводил взглядом офицера... Затем разжал ладонь, посмотрел на странный, конфискованный среди вещей Тима предмет. Овальный жетон с несколькими микрочипами и выдавленный по нижнему краю подписью. Убежище шахты номер пять. Пропуск сотрудника корпорации Сибирь Скоргиум. Ну надо же! Чего только пацаны не придумают. Слова-то откуда такое взяли? Скоргиум. Сержант не сомневался, что перед ним забавно сувенир. Такие подделки под различные артефакты в окрестностях отчужденных пространств штампуют тысячами, чтобы продавать незадачливым туристам. Терехов не мог и предположить, что овальный жетон в его ладони – фрагмент будущего. Конец книги. 2020 год. Читал Дмитрий хазамович Окончание следует. Фух.